Глава шестая. Ченнис, Мул, Плюс. Оба противника вели себя теперь совершенно открыто. Физически они были полными противоположностями, но это было неважно. Каждый нерв, отвечающий за контроль эмоций, у каждого из них был напряжен до предела. Мул впервые за долгие годы не был уверен в себе. Ченнис знал, что краткая самозащита далась ему с колоссальным трудом и что у противника еще полно сил в запасе. Шла игра на выносливость, Ченнис знал, что проигрывает. Но думать об этом было страшно. Отступить эмоционально перед Мулом означало добровольно отдать оружие в его руки. Он ведь уже отследил в подсознании Мулы что-то вроде радости победителя. Выиграть время почему тянут остальные почему мол так уверен в себе что он знал такое чего не знал ченис сознание мула помалкивало Эх если бы он мог читать мысли и все-таки Ченис резко прервал собственные раздумья оставалось одно тянуть время Ченис сказал: поскольку вы решили а я после небольшой дуэли не отрицаю что я из второй академии, «Может быть, вы теперь объясните мне, зачем, по вашему мнению, я прилетел в конзвездию «О, нет», — несколько истерично рассмеялся Му. «Я вам не притчер. Я не обязан давать вам объяснение. У вас на то были причины, каковы бы они ни были. Ваши действия меня устраивали, остальное меня не интересует. Однако в ваших представлениях о том, что произошло, недостает существенных деталей». Разве «Конзвездия» — та вторая академия, которую вы ожидали найти? Притчер много рассказывал о ваших прежних попытках отыскать ее и о том психологе, которым вы пользовались как подопытным кроликом, Эблинге Миссе. Иногда он выбалтывал кое-какие подробности с моей, скажем так, небольшой помощью. Вспомните Эблинга Миссе, первый гражданин. Зачем? Так, внимание, уверенность. Ченнис ощутил как уверенность, которую он раньше нащупал в подсознании Мула, все возрастает и как все более и более спокойно держит себя Мул внешне. Он попытался улыбнуться, старательно прогоняя наплыв отчаяния. «А вы, оказывается, нелюбопытны. Причер мне говорил, что Мисс к концу поисков был чем-то очень удивлен. Он почему-то очень торопился, спешил предупредить Вторую Академию. А зачем? Почему?» Эблинг Мисс погиб. Вторая Академия не была предупреждена, и тем не менее, Вторая Академия существует. Мулл с явным удовольствием осклабился и с неожиданной грустью и грубой жестокостью, которую Ченнис ощутил еще до того, как Мулл раскрыл рот, объявил. Но, видимо, Вторая Академия все-таки была предупреждена. Откуда бы иначе взялся Бейл Ченнис? который явился в калган для того, чтобы обрабатывать моих людей и попытаться одурачить меня. Просто предупреждение несколько запоздало, вот и все. «Но тогда...» — с сожалением вздохнул Ченис, «Вы просто не представляете себе, что такое Вторая Академия, и ваши суждения обо всем происходящем более чем поверхностны». «Тянуть и тянуть время...» От Мула не укрылось ни сожаления, ни пренебрежения, с которым это было сказано, и глаза его враждебно сузились. Он привычно поскреб пятерней свой клювоподобный нос и буркнул. «Забавляйтесь, забавляйтесь». «Ну так что там насчет второй академии?» Ченни заговорил спокойно, стараясь больше пользоваться словами, чем эмоциональными символами. Насколько мне известно, именно тайна, окружавшая Вторую Академию, больше всего удивляла Эблинга Мисса. Гэри Селден основал две совершенно различные структуры. Первая Академия похожа на вспышку, которая за два столетия озарила половину галактики, а вторая — подобна темной бездне. Вы не поймете, почему это так, если не сумеете почувствовать вновь атмосферу тех дней упадка Империи. Это было время абсолютов и великих конечных обобщений, как минимум, в образе мысли. Это были признаки упадка культуры, безусловно, плотины на пути развития живой мысли. Именно бунт против догмы сделал Селдона знаменитым. Именно последняя искра молодого энтузиаста, жившего в нем, зажгла закат старой империи, в лучах которого угадывался рассвет новый. Весьма образный что? Поэтому он создал свои академии на основании законов психоистории. Но кто лучше его знал, насколько эти законы относительны? Он и не думал создавать конечный продукт. Конечные продукты — это для декадентов. Он создал развивающиеся механизмы. И вторая академия была инструментом такого развития. Мы, слышите, первый гражданин вашего времени, тленного союза миров, Мы — хранители плана Селдона, только мы. «Вы сами себя воодушевляете», — сердито поинтересовался Мул. «Или пытайтесь на меня впечатление произвести? Развели тут театр. Да вся ваша болтовня насчет второй академии плана Селдона новой империи не производит на меня ни малейшего впечатления, не вызывает у меня ни сочувствия, ни симпатии, не действует ни на какие эмоциональные струны, которые вы пытаетесь задеть». «Во всяком случае, глупец несчастный, советую вам говорить о второй академии в прошедшем времени, поскольку с нею покончено». Мул встал и пошел к Ченнису, и тот мгновенно ощутил, как катастрофически растет давление на его сознание. Он изо всех сил сопротивлялся, но что-то надрывалось у него внутри, а давление становилось все сильнее и сильнее. Он прислонился к стене и увидел прямо перед собой лицо Мула. Тот стоял перед ним, руки в боки, тонкие губы разъехались в злорадной усмешке под противным длиннющим носом. Мул прошипел. «Кончена ваша игра, Ченис. Вся ваша игра кончена. Всех, кто был второй академией. Был, был, был!» Чего ради, вы сидели тут и ждали все это время, играли в бирюльки с Притчером, когда давным-давно могли прикончить его, забрать его бластер, пальцем не пошевелив. Вы ждали меня, не так ли? Ждали меня, чтобы встретиться в ситуации, которая бы не вызвала у меня подозрений. Исплоховали, ченис Никаких подозрений не надо было вызывать. Я прекрасно вас знал, Ченнис, из второй академии. И чего же вы ждете сейчас? Вы по-прежнему отчаянно пытаетесь меня заговорить как будто сам звук вашего очаровательного голоса должен приковать меня к полу. Говорить-то вы говорите, но что-то в вашем сознании ждет и ждет. Но никто не придет. Никто из тех, кого вы ждете, никто из ваших. Вы здесь один, Ченнис. Вы здесь один, Ченнис, и вы здесь останетесь. А знаете почему? Потому что ваша вторая академия просчиталась со мною от начала до конца. Я рано раскусил их планы. Они думали, что я поплетусь следом за вами и перестану перед ними на блюдечке с голубой каемочкой. Вот он, я ешьте. Вы были приманкой, приманкой для несчастного глупенького мутанта. Такого глупенького, что он с радостью бы отправился за вами в такую очевидную ловушку. И вы что ж думаете, я попался? Ха! Просто поразительно, как им в голову не пришло, что я ни за какие коврижки не отправлюсь сюда без своего флота» против одного единственного корабля, которого они абсолютно беспомощны. Неужели они думали, что я тут с ними буду мирные переговоры вести? Мои корабли 12 часов назад атаковали Канзвездию. Канзвездия лежит в руинах, ее города стерты с лица земли. И никакого сопротивления. Вторая Академия больше не существует, ченис А я — странный, уродливый, хилый мутант. «Правитель и властелин галактики!» ченис только слабо мотал головой. «Нет, нет!» «Да, да!» Передразнил его Мул. «И вы последний из оставшихся в живых, но ненадолго!» Наступила короткая, мучительная пауза, и ченис чуть было не застонал от дикой боли, сковавшей его сознание. Мул немного отступил назад и пробормотал. «Еще не все. Вы пока не выдержали испытания. Ваше отчаяние притворно. Ваш страх — это не тот смертельный ужас, которым сопровождается крушение идеалов. Пока что это только ваш собственный, жалкий, мелкий страх за собственную жизнь». Хилая рука Мула схватила Ченниса за горло. не сильно но Ченнис не мог освободиться. «Вы моя страховка, Ченнис!» «Вы мой гид и телохранитель, моя защита от всех возможных просчетов!» Глаза Мула пронизывали его насквозь, требовательно и безжалостно. но что, правильно я рассчитал, Ченнис? Перехитрил ваших умников из Второй Академии?» «Конзвездие разрушено, Ченнис. Разрушено до основания. Так почему же ваше отчаяние притворно? Где правда?» «Мне нужна правда!» Неужели я не докопался до истины? Есть еще опасность? Говорите, Ченнис! Что я сделал не так? Ченнис почувствовал, что сейчас заговорит, заговорит против своей воли. Он пытался сжать зубы, чтобы слова не вырвались у него изо рта, прикусил язык, напряг мышцы гортани. Но слова вырвались наружу, как выдох, разрывая глотку, царапая язык и обжигая губы. «Правда!» — хрипел он. «Правда!» «Да, правда, мне нужна правда, что еще не сделано?» «Селдон основал Вторую Академию здесь. Здесь, как я и говорил, я не лгал. Психологи прибыли сюда, чтобы держать под контролем местное население». Амул копал и копал все глубже почву эмоционального состояния противника, грубо разрывая его. «Население Концвездии, я разрушил ее. Вы знаете, чего я хочу, говорите!» «Не конзвездия. Я сказал, что люди из Второй Академии не те, кто здесь пользуется властью. Конзвездия — это обман!» Слова вырывались против воли измученного Ченниса. «Росом! Росом! Росом! Вот мир!» Мул ослабил хватку, и Ченнис Чата задышал, обливаясь потом. «И вы собирались меня обмануть?» мягко спросил молл вы и были обмануты в последней попытке защититься прохрипел ченис но только не вами и не вашими пособниками я держу связь с моим флотом после конзвезди настанет очередь россом но сначала ченис ощутил как вокруг него смыкается непроницаемая тьма он инстинктивно поднял ладони к измученным глазам но закрыться от мрака не смог. Тьма наваливалась на него, и он чувствовал, как погружается в нее, как тонет в ней, его безнадежное истерзанное сознание. Перед глазами был только один образ, образ торжествующего мула, смеющегося уродца и его длинный, мерзкий, трясущийся от злорадного смеха нос. Звуки исчезали. Темнота ласково обняла его но ее объятия неожиданно дрогнули от чего-то, что показалось ченису вспышкой молнии, и он медленно вернулся на землю. Глаза его вновь обрели зрение, но он видел все сквозь пелену слез. Голова невыносимо болела, он с невероятным нечеловеческим усилием поднес к колбу, налитую свинцом, руку. Кажется, он жив. Мягко, как перышки, кружившиеся в воздухе, его мысли вернулись к нему и улеглись в сознании. Он чувствовал, как на него откуда-то извне не сходит покой. Медленно, мучительно, он повернул голову и с острейшей болью почувствовал, что может расслабиться. Потому что дверь была распахнута настиж, и порог переступил первый оратор. Ченнису хотелось говорить, кричать, предупредить его, но язык его словно прирос к небу, и он понял, что невидимая рука Мула все еще держит его и не дает ему говорить. Голова его беспомощно упала на грудь. Мул был рядом, он был взбешен, глаза его метали молнии Он уже не смеялся, но зубы его были обнажены в страшной усмешке. Ченис ощущал, как мягкие волны, исходящие от мозга первого оратора, касаются его воспаленного истерзанного сознания. Исцеляют его, и, собрав все силы, он попытался коснуться порога защиты сознания Мула, но тут же отступил. Мул напряженно, с плохо скрываемым гневом, который плохо сочетался с его карикатурным обликом, проговорил. «Значит, кое-кто еще решил меня поприветствовать?» Сознание его устремилось за пределы комнаты, дальше и дальше. «А, вы один!» — произнес он удовлетворенно. «Да, я совершенно один», — быстро согласился первый оратор. Я и должен быть один, потому что именно я неверно рассчитал ваше будущее пять лет назад. Поэтому мне будет особенно приятно исправить свою ошибку без посторонней помощи. К сожалению, я не учел силы вашего поля эмоционального отражения, которым окружена эта местность. Долго пришлось пробиваться, поздравляю вас. Сработано хорошо. Не тратьте времени на комплименты, я в них не нуждаюсь, — враждебно отозвался Мул. Вы пришли, чтобы добавить свою мозговую атаку к той, которую безуспешно пытался предпринять этот сопляк из вашей компании. Первый оратор улыбнулся. «Ну что же, человек, которого вы называете Бейлом Ченнисом, справился со своим заданием неплохо, тем более что он не идет в сравнении с вами по силе мозгового воздействия. Я вижу, вы его сильно измучили, но даже сейчас мы сумеем ему помочь» и восстановить его здоровье. Он храбрый человек, сэр. Он добровольно пошел на это задание, хотя мы могли математически прогнозировать высокую степень вероятности поражения его мозга, более опасного поражения, чем физическая травма. В сознании Ченниса пульсировала мысль, которую он силился высказать, прокричать но не мог. Он только испускал позывные страха опасности. Мулл был спокоен. «Вы, безусловно, знаете о разрушении кан -звездии. «Да, знаю. Атака вашего флота была предусмотрена». Мул угрюмо проговорил. «Так я и думал, но не предотвращена, не так ли?» «Нет, не предотвращена». Эмоциональная символика сознания первого оратора была для Мула проста. Она выражала только собственный страх, собственное презрение к самому себе. «И вина в этом больше моя, чем ваша», — продолжал первый оратор. «Кто бы мог предположить, какова ваша истинная сила пять лет назад? Мы с самого начала, еще тогда, когда вы только захватили Колган, предполагали, что вы обладаете силой эмоционального контроля. Это было не так уж удивительно, первый гражданин. Я могу вам это объяснить. Эмоциональный контакт, с помощью которого вы и я сейчас общаемся, Не такое уж новое изобретение. На самом деле он присущ мозгу человека. Большинство людей способны читать эмоции примитивным способом, ассоциируя их прагматически с выражением лица, интонациями голоса и так далее. У большого числа животных эта способность развита сильнее, они широко используют обостренное обоняние, и эмоции, вовлеченные в этот процесс, естественно, более сложны. Конечно, люди способны на большее, но способность к эмоциональному контакту атрофировалась развитием речи примерно миллион лет назад. Главным достижением деятельности нашей второй академии было то, что мы реставрировали до какой-то степени это забытое чувство. Но мы с ним не рождаемся. Миллион лет — простое, существенное препятствие, и мы вынуждены проводить обучение, воспитание этого чувства, тренировать его так, как мы тренируем наши мышцы. В этом мы радикально отличаемся от вас. Вы родились этим даром. Это мы смогли рассчитать. Мы смогли подсчитать, каков эффект воздействия такого дара на человека в мире людей, им не обладающих, зрячий в мире слепых. Мы рассчитали также, до какой степени у вас разовьется мания величия, и решили, что приготовились. Но к двум моментам мы готовы не были. Первый из них — высочайшая степень развития ваших способностей. Мы можем устанавливать эмоциональный контакт только при непосредственном общении с глазу на глаз, и именно поэтому мы беззащитны. Перед лицом физического уничтожения еще более беззащитны, чем вы думаете. Зрение, видимость противника играют для нас колоссальную роль. А с вами все иначе. Известно, что у вас под контролем много людей, причем вам нету нужды непосредственно общаться с ними для установления эмоционального контакта. Это было обнаружено слишком поздно. И, во-вторых, мы не знали о ваших физических недостатках, в особенности об одном из них, который мучил вас настолько, что вы взяли себе кличку Мул. Мы не предполагали, что вы не просто мутант, но стерильный мутант и что у вас есть отклонения в психике, сопутствующие физическому комплексу неполноценности. Это мы упустили из виду. Мы учли только манию величия, обратив внимание на то, что, кроме того, вы страдаете параноидальной психопатией. Именно я виноват в том, что все это не было учтено. Потому что я руководил Второй Академией в то время, когда вы захватили Колган. Когда вы разрушили Первую Академию, мы поняли это, но слишком поздно, из-за чего погибли миллионы людей в конзвездии. И теперь вы пытаетесь исправить ошибку. Тонкие губы Мула скривились в усмешке, мозг его излучал импульсы ненависти. Да что вы собираетесь предпринять? Что вы можете сделать? Разве вам под силу нарастить мои хилые мышцы или восстановить мою детородную способность? Вычеркнуть из прошлого мучительное детство в чужеродном окружении. Вы жалеете меня? Сочувствуете моим страданиям? Вас трогают мои несчастья? Нет, я ни на йоту не сожалею о том, что сделал для себя. Пусть теперь галактика попробует защититься, как может. Потому что, когда мне нужна была защита, никто пальцем не пошевелил. «Ваши эмоции сейчас, безусловно». Мягко прервал его первый оратор. «Цветочки по сравнению с тем, что вы думаете на самом деле. И судить вас за это я не собираюсь». Разрушение канцзвездия было неизбежно. В противном случае последовали бы гораздо более страшные разрушения по всей галактике в течение нескольких столетий. Мы сделали все, что смогли. Эвакуировали с канцзвездия людей, сколько сумели, а остальных расселили по планете. К сожалению, всего этого оказалось мало. Многие миллионы погибли. Их вам не жалко? Ни капельки. Не больше, чем тех, кто погибнет нароссами в ближайшие шесть часов. Нароссами? Быстро спросил первый оратор. Он обернулся к Ченнису, который успел немного оправиться. Сознание его было напряжено из последних сил. Ченнис чувствовал, как два разума борются за него, и, наконец, ему удалось разорвать связавший его невидимый пут и он выкрикнул. «Сэр, я проиграл!» «За десять минут до вашего прихода он вытянул это из меня. Я не мог ему сопротивляться, и нет мне прощения. Он знает, что конзвездия не Вторая Академия. Он знает, что это Россом!» Путы снова сомкнулись. Первый оратор снова нахмурился. «Ясно. И что же вы собираетесь делать?» «Вам так интересно. Вы что, не видите очевидного?»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 Там вы окружены своими людьми, своей военной техникой, и своим психологическим полем. «Мое психологическое поле, сейчас при мне три патч!» — ревкнул Мул. «А мои люди и мои корабли не так уж далеко». «Именно так. Но вы не на калгане Вы в королевстве Конзвезде, которое, как вам внушили, является второй академией. И хорошо внушили».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 сомневаюсь, чтобы он был подготовлен. Я ощипал его сознание как цыплёнка, он был голенький передо мною. И когда он сказал, что Россом — это вторая академия, это было правдой, он не мог лгать. Я видел всё как под микроскопом. Да, всё правильно. Тем лучше, это подтверждает, что планы мы построили правильно. Я же сказал вам, что Бэйл Ченнис был добровольцем. А знаете, каким именно добровольцем? Прежде чем отправиться на Калган, он был подвергнут серьезной психологической операции. Неужели вы думаете, что нам было достаточно обмануть вас словами? Неужели вы думаете, что Бэйл Ченнис, не будь он предварительно подготовлен соответствующим образом, сумел бы одурачить вас? Нет, Бэйл Ченнис был сам обманут. По необходимости и добровольно.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 «Вы осмеливаетесь утверждать, что и Россом не вторая Академия?» Ченнис, лёжа у стены на полу, почувствовал, как окончательно разорвались связывавшие его сознание путы. Собрав все силы, он приподнялся с пола и поражённо выкрикнул. «Но разве Россом — это не вторая Академия?» Его память, все знания, которые он имел, всё закружилось в мозгу безумным вихрем. Первый оратор... Улыбнулся. «Вот видите, первый гражданин, Ченес поражен не меньше вас. Конечно, Россом не вторая академия. Неужели мы безумцы, чтобы привести вас, нашего злейшего и опаснейшего врага, в наш собственный мир? О нет. Пусть ваш флон бомбардирует Россом, первый гражданин, если вам уж так хочется. Пусть разрушают все, что хотят и могут». Единственное, кого они здесь могут убить, так это меня и Ченниса. Но это вам ничего не даст, потому что Вторая Академия, вернее, ее экспедиция на Россами, которая работала тут три года под видом старейшин этой деревни, вчера отбыла с Россом и отправилась на Колган. Они опередят ваш флот и прибудут на Колган как минимум на день раньше вас. Вот почему я вам рассказываю все это. Если я не отменю свой приказ то когда вы вернётесь, застанете дома взбунтовавшуюся империю, разрушенное государство, и только люди из вашего флота останутся верны вам. Но их будет очень мало по сравнению с восставшими военными. Кроме того, люди из Второй Академии внедрятся в те соединения флота, которые остались дома, и позаботятся о том, чтобы вы больше никогда не смогли обработать их. С вашей империей покончено, мутант. Мул медленно склонил голову. Злоба и отчаяние загнали его сознание в тупик. «Да, слишком поздно, слишком поздно. Теперь понятно. Теперь понятно», — согласился первый оратор. «Но все-таки не до конца». улучив момент, когда сознание Мула было обнажено отчаянием поражения, первый оратор быстро проник в него. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы радикально переориентировать противника. Мул рассеянно взглянул на него и проговорил. «Значит, я вернусь на калган «Конечно». «Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно». Брови его удивленно приподнялись. «А кто вы?» «Какая вам разница?» «Да никакой, конечно, извините». Мул коснулся плеча Притчера. «Проснись, Притчер, мы летим домой». Прошло еще два часа, прежде чем Ченнис сумел самостоятельно передвигаться. Он спросил. «И он никогда ни о чем не вспомнит?» «Никогда». Его способности, его силы, его империя — все останется при нем, но мотивация его поступка теперь радикально изменена. Понятие «вторая академия» теперь для него — не существует, и он совершенно миролюбивый человек. Отныне он будет и более счастлив, хотя бы те немногие годы, которые отпущены ему из-за его болезни. А потом, после его смерти, план Салдана будет осуществлен дальше». «Но неужели это правда?» — настаивал Ченнис. «Неужели Россом не Вторая Академия? Я могу поклясться, что это так, я же не сошел с ума!» Вы не сошли с ума, ченис Просто, как я сказал, вы были так подготовлены. Россом, не вторая академия. Пойдемте. Мы тоже отправимся домой. Последнее интерлюдие. Бэйл ченис находился в небольшой комнате с белыми стенами. Сознание его постепенно приходило в норму. Он был счастлив тем, что жил в настоящем. Он видел стены и окно, и траву под окном. Но не помнил, как все это называется, они просто были. Он видел кровати, стулы, книги, которые перелистывались на экране библиовизора, стоявшего в ногах кровати. Он видел сиделку, которая приносила ему еду. Сначала он пытался соединить обрывки фраз, которые он слышал. Кажется, говорили двое. Один говорил. А пока полная фазия, все вычищено, и думаю, полностью, но без вреда. Теперь нужно только возвратить записи его первоначального сознания. Он помнил звуки наизусть, но почему-то они казались ему особенными. Но напрягаться не хотелось, как и думать об этом. Куда приятнее было смотреть на смену цветов на экране, лежа на том, на чем он лежал. Потом кто-то вошел и что-то делал с ним, а потом он долго спал. Когда он проснулся, кровать стала кроватью, и он понял, что находится в больнице. И все слова обрели смысл. Он сел. «Что происходит?» Рядом с ним был первый оратор. «Вы во второй академии, и ваше сознание вернулось к вам, ваше собственное сознание». «Да, да, да». Ченнис понял, что он — это он, и это его страшно обрадовало. «А теперь скажите ко мне», спросил первый оратор. «Знаете ли вы, где вторая академия?» истина окатила чениса теплой волной но он не ответил как до него эблинг мисс он не испытал ничего кроме всепобеждающего удивления наконец он кивнул и ответил я клянусь всеми звездами галактики теперь я знаю акт 2 поиск ведет академия глава 7 аркадия дарал аркадий писательница родилась 11.05.362 А.Э. Умерла 1.07.443 А.Э. Известная прежде всего как билетрист, Аркадий Даррелл снискала заслуженную славу автора блестящей биографии своей знаменитой бабушки Байты Даррелл. Эта книга, основанная на достоверной информации, в течение многих веков служила главным источником данных о муле его времени. Книга вышла под названием «Неподслушанная мемуара» и наряду с романом «Снова и снова и всегда» содержит блестящее описание высшего света Колгана времен начала безвластия, основанное, как принято считать, на воспоминаниях Аркадии Даррелла о посещении ею Колгана в ранней юности. Галактическая энциклопедия Аркадия старательно продиктовала в микрофон своего принтера. будущее планы Селдона Аркадия Даррелл. «Ох, вот стану знаменитой писательницей, — подумала она, — и буду подписывать свои шедевры псевтонимом Аркади. Аркади и все, никакой фамилии. А Даррелл?» Такую подпись она пока была вынуждена ставить под своими сочинениями на уроках композиции и риторики. Это было ужасно скучно и обыденно. Так должны были подписывать свои сочинения все ученики, все, кроме Алинтуса Дама. Когда он впервые подписал свое сочинение «Адам», класс чуть не помер со смеху Аркадия, ну и имечка. Годится для маленькой девчушки с бантиком в косичке. Ее так назвали в честь прабабушки. Ну, неужели папа с мамой ничего получше и придумать не могли? Фантазии у них, что ли, не хватило? Теперь же, когда ей было 14 лет и два дня, уж теперь-то, по ее мнению, все должны были понять, что она уже взрослая, и называть ее Аркади. Она презрительно скривила губы, отчетливо представляя, как отец отрывается от библиовизора и, улыбаясь, говорит. Если ты сейчас притворяешься, будто тебе 19 что же будет, когда тебе будет 25 а? Все парни будут считать, что тебе все тридцать. Оттуда, где она сидела, забросив ноги на подлокотнике кресла, ей было видно собственное отражение в зеркале. Только лицо загораживало отражение правой ноги, на большом пальце которой небрежно повисла домашняя тапочка. Она поправила тапочку, села прямо, неестественно выпрямив спину, совершенно уверенная в том, что стала выше сантиметров на пять и постаралась придать своему облику королевское величие. Аркадия придирчиво разглядывала свое лицо. «Щеки слишком пухлы, подумала она и изо всех сил втянула их. Облизнула губы, чуть-чуть приоткрыла рот. Томно у стола опустила веки. «Право, всё бы ничего, но этот дурацкий румянец!» Тогда она пальцами растянула веки, чтобы придать глазам то таинственное экзотическое выражение, которым отличались женщины из центральных звездных систем. Но тут ее отражение загородили собственные локти, и она не сумела разглядеть, хорошо ли вышло. Она опустила руки, вздернула подбородок, повернула голову в полупрофиль, И произнесла фразу, страдая от боли в неестественно вывернутой шее и резе в скошенных глазах. «Знаешь что, папочка, если ты думаешь, что меня волнует, что про меня думают всякие ослы, то ты жестоко Тут она вспомнила, что в руке у нее микрофон и сердито буркнула. «Вот черт, а!» И выключила приемное устройство. На бледной сиреневой бумаге, выпалшей из принтера, отпечаталось следующее будущее плана селдонна знаешь что папочка если ты думаешь что меня волнует что про меня думают всякие ослы то ты жестоко о черт она раздраженно вырвала лист из принтера на его место тут же в пол с другой она прочитала что получилось и усмехнулась очень мил решила она очень даже элегантно и изящно принтером последним словом техники в писательском ремесле она обзавелась позавчера Он был куплен и подарен ей в ее первый взрослый день рождения. В магазине она капризно сказала отцу. «Ну, папочка, у всех-всех, кто в нашем классе что-то из себя представляет или думает, что представляет, у всех есть такие. Никто теперь, кроме каких-нибудь занюханных стариков, не пользуется механическими пишущими машинками». Продавец усиленно рекламировал принтер. «О, это самая компактная и самая удобная модель. Она может правильно писать орфографически, расставлять знаки препинания в соответствии со смыслом предложения. И, кроме того, это устройство является и обучающим, поскольку заставляет пользующегося им правильно говорить и правильно дышать. В результате развивается верная постановка речи и получается безупречно написанный текст. Но даже это не сразу убедило отца. И он склонен был все-таки купить ей пишущую машинку, как будто делал подарок не ей, а какой-нибудь тощий, как веник, классной даме. Но в итоге было куплено именно то, что она хотела. Пришлось, правда, немного поклянчить и похныкать, но ведь ей было всего-навсего 14, и вот теперь она держала в руках лист бумаги с очаровательным началом сочинения, написанным «так мило и резво», чисто по-женски. Буквы выглядели написанными от руки, а заглавные вдобавок были украшены красивыми завитушками. Даже фраза «О, черт!» смотрелась неплохо. Но такое начало не устроило бы учительницу, поэтому Аркадия выпрямилась, сделала глубокий вдох и начала снова, старательно выдерживая паузу между словами. С театральным пафосом она произнесла «Будущее планы Салдана. Прошлая Академия, я думаю, хорошо известна всем, кто имел счастье обучаться в системе великолепных школ нашей планеты. Вот, именно так надо было начать, чтобы угодить мисс Эрклинг, этой старой Грымзе. Наша история, наше прошлое, это в основном прошлое великого плана Селдона. Это одно и то же. Но сегодня многие задают вопрос, будет ли выполнение плана продолжено во всей его полноте и мудрости, или он будет грубо и непоправимо нарушен? А может быть, он уже нарушен? Чтобы понять это, лучше всего быстро пробежаться по основным положениям плана в том виде, в котором он сегодня известен человечеству. Этот абзац сдался ей легко. В прошлом семестре они как раз изучали курс новой истории. Примерно четыре столетия назад, когда Первая Галактическая Империя была скована параличом, предшествовавшим ее окончательной гибели, один человек, великий Гэри Селдон, предвидел приближавшийся крах. С помощью науки психоистории, хитросплетения математической теории, которые с тех пор были утрачены. Тут она умолкла и засомневалась. Слово хитросплетение выглядело как-то не так. Ей почему-то казалось, что после Л должно быть И. Ну да ладно, машина тоже может ошибаться. Уже было слишком поздно, чтобы предотвратить упадок, но ещё существовала возможность сократить продолжительность периода хаоса и анархии. Поэтому план был составлен так, чтобы между падением первой и возникновением второй империи прошло только одно тысячелетие. Мы находимся в конце четвертого столетия этого тысячелетия. Многие поколения людей жили и умерли, а план неизменно продолжал выполняться. Гэри Селден основал две академии на противоположных концах галактики, таким образом и в таких обстоятельствах, которые позволили бы наилучшим образом решать математические аспекты психоисторических проблем. В одной из них, нашей академии, основанной здесь, на терминусе, была сконцентрирована физическая наука империи. Обладая достижениями этой науки, академия отразила атаки варварских королевств, которые отделились от старой империи и обрели независимость на ее периферии. Постепенно Академия окончательно победила эти иллюзорные королевства под руководством мудрых и героических людей, таких как сальвар Гарден и Хобер Мелу, которые сумели умно интерпретировать план и провести нашу страну через все его сложности. Она было снова хотела сказать хитросплетение, но решила не рисковать. Все наши планеты до сих пор хранят память о тех днях, хотя прошли столетия. Постепенно Академия разработала и внедрила торговую систему, благодаря которой взяла под контроль большую часть севиньянского и анакрианского секторов галактики и даже сумела победить остатки Первой Империи, армию, возглавляемую последним из великих генералов, Беллом Риозом. Казалось, ничто не могло помешать выполнению плана Селдона. Каждый из запланированных им кризисов Наступал в соответствующее время и разрешался. Преодолев очередной кризис, Академия делала очередной гигантский шаг по пути осуществления плана по направлению ко Второй Империи и Галактическому миру, и тогда... Тут у нее перехватило дыхание, в голосе от волнения появилась хрипота, но Принтер бесстрастно продолжал. Когда исчезли последние останки Старой Империи, и не стало других врагов, кроме... Никому не опасных диктаторов, правивших жалкими осколками обломками падшего колосса. Эту фразу она почерпнула из боевика, который видела по библию-визору на прошлой неделе. Но старая мисс Эрклинг ничего, кроме симфонии и лекций в жизни не слушала, поэтому и не узнает никогда, откуда взялся этот перл. На сцену истории вышел мул. Этот необычный человек не был предусмотрен планом. Он был мутантом, чьё рождение не могло быть предсказано. Он обладал странной таинственной силой управления человеческими эмоциями и сумел подчинить всех людей своей воле. С потрясающей легкостью он стал покорителем миров и создателем своей империи и, наконец, сумел захватить саму Академию. Но вселенского господства ему достичь так и не удалось, поскольку как раз во время первого мощного броска к этой цели Он был остановлен мудростью и отвагой великой женщины. Эх, ну вот опять старая проблема. Отец наверняка будет возражать против упоминания этого факта. Он не любил, когда она упоминала, что она внучка Байты Даррл. Но ведь это было известно всем, и Байта действительно была величайшей женщиной в истории, и именно она остановила Мула. А как это произошло на самом деле, никто точно не знает. Вот. Когда она будет читать это в классе, эту фразу она произнесет таинственно и загадочно. И кто-нибудь обязательно спросит, как же это на самом деле произошло, и тогда... Ну что ж, тогда она просто не сможет не рассказать правду. Если спросит, надо рассказать, правда же. Она прокручивала эту ситуацию в уме и представляла, какими словами она опишет великий подвиг своей бабушки. Через пять лет после начала единоличного правления Мула Произошли непонятные изменения, причины которых неизвестны. Но факт остается фактом. Мул отказался от дальнейших завоеваний. Последние пять лет его правления были годами господства просвещенного деспота. Некоторые говорят, что изменение намерения Мула было вызвано вмешательством Второй Академии, однако до сих пор никому не удалось определить, где она находится и чем занимается. Поэтому гипотеза остается гипотезой. Целое новое поколение появилось на свет после смерти Мула. Каково же будущее после того, как он явился и ушел? Он прервал выполнение плана Селдона и, казалось, разорвал его на части. Но как только он умер, Первая Академия вновь воспрела к жизни, как сверхновая звезда из мертвенного пепла звезды погасшей. Вот эту фразу она уже придумала сама. И вновь планета Термину стала центром торговой федерации, почти такой же великой по размерам и богатству, какой была до завоевания, но гораздо более миролюбивой и демократичной. Запланировано ли это? Жива ли до сих пор великая мечта Селдона и будет ли создана вторая Галактическая империя через 600 лет? Лично я верю в это, потому что... Это было очень важно, вставить фразочку такого типа. «Мисс Эрклинг вечно...» своим безобразным, здоровенным красным карандашом черкала под их сочинениями что-нибудь вроде «Чересчур описательно. Где твое собственное мнение? Подумай, вырази свои мысли, внеси свою душу» и тому подобное. Вот старая дура, чтобы она понимала в их душах, со своей чахлой, высушенной, как лимон физиономии, никогда в жизни не улыбавшейся потому что не было еще в истории более благоприятной политической ситуации, старая империя полностью разрушена, и период правления Мула завершил эпоху правления военных диктаторов, предшествовавшую его воцарению. Большая часть окружающих нас миров цивилизована и миролюбива. Кроме того, и внутренняя ситуация в Академии сейчас лучше, чем когда бы то ни было. Времена деспотизма наследственных мэров, правивших в Академии до завоевания, прошли, и мы вернулись снова к демократическим выборам прежних времен. Не существует больше мятежных миров, независимых торговцев, нету несправедливости и неравномерности в распределении материальных благ, которые раньше были сосредоточены в руках малочисленных групп населения. Поэтому нету причин опасаться неудач, если только действительно Вторая Академия сама по себе не представляет опасности. У тех, кто считает, что это так, нету фактов, которыми они могли бы подтвердить свои предположения. Есть только смутные опасения и суеверия. Я считаю, что мы должны верить в себя, в свой народ, что великий план Гарри Салдена должен прогнать из наших сердец всякую неуверенность и... М-да, это было ужасно избито, но в конце сочинения именно что-то в этом роде и требовалось. И поэтому я заявляю... Но именно в это мгновение будущее плана Селдена было прервано. Кто-то постучал в окно. Аркадия Даррелл выпрямилась и увидела за стеклом улыбающееся лицо молодого незнакомого мужчины, правильные черты которого подчеркивал указательный палец, прижатый к губам. После короткой паузы необходимо для того, чтобы справиться с неожиданностью, так не вовремя оторвавшей ее от исторического труда. Аркадия выбралась из кресла, подошла к кушетке, стоявшей у широкого окна, и встала на колени, чтобы разглядеть, кто же это такой. Улыбка быстро исчезла с лица незнакомца. Стоять на карнизе под окном верхнего этажа ему явно было неудобно. Пальцы одной руки побелели, крепко сжимая край подоконника, другой рукою... Он быстро произвел недвусмысленный жест. Аркадия поняла и нажала кнопку. Нижняя треть окна плавно отъехала в сторону, убравшись в проем стены. Теплый весенний воздух смешался с кондиционированным воздухом комнаты. «Вы не сможете влезть в окно», — язвительно сообщила она. «Все окна в доме экранированы, и залезть может только тот, кто здесь живет. Если попытаетесь забраться, сработает целая куча сигнальных устройств». Немного помолчав, она добавила. «А умнее вы ничего не придумали? Зачем забрались на карниз? Вот свалитесь, шею сломаете и вдобавок кучу драгущих цветов». «Ну, тогда...» — сказал человек за окном, который, судя по всему, именно эту проблему и обдумывал, только с употреблением нескольких других эпитетов. «Может быть, ты все-таки будешь настолько добра, что отключишь экранирование и впустишь меня?» «Это еще зачем?» И хитно поинтересовалась Аркадия. «Вы, наверное, ошиблись адресом, если принимаете меня за легкомысленную дурочку, которая впускает ночью кого не попадя в свою... в свою спальню». Произнося эти слова, она придала глазам такое выражение, что и впрямь можно было так подумать. Лицо молодого незнакомца стало совсем серьезным. «Это дом мистера Дарла?» — пробормотал он. «А с какой статьи я должна отвечать?» «Да черт подери!» «Если вы спрыгнете, юноша, я сама включу сигнализацию». Слово «юноша» было сказано с легкой иронией. На наметанный взгляд Аркадия злоумышленнику было никак не меньше тридцати. После короткой паузы он взмолился. «Послушай, детка, я вижу, ты не хочешь, чтобы я остался, и не хочешь, чтобы я ушел. Чего ж ты от меня хочешь-то?» «Ну, пожалуй, я вас все-таки впущу. Доктор Даррелл действительно здесь живет. Сейчас отключу экранирование». Оглядевшись по сторонам, молодой человек покрепче ухватился за подоконник и скользнул в проем окна. Сердито отряхнул колени, и лицо его покраснело от напряжения. «А ты уверена, что твоя репутация не пострадает, если меня здесь застанут, а?» «Не больше, чем ваша. Как только поблизости раздадутся чьи-нибудь шаги, Я тут же заору во весь голос и объявлю, что вы сами сюда забрались». «Да?» — искренне удивился незнакомец. «А как же ты собираешься объяснить, почему отключило защитное поле?» «О, ну это ерунда. Начнем с того, что никакого защитного поля нет и не было». Незнакомец ошарашенно вытрачил глаза. «А, обманула, значит? Сколько тебе лет, детка?» Это неприличный вопрос, молодой человек, к тому же я не привыкла, чтобы меня называли деткой. Неудивительно, ты не иначе, как переодетая прабабушка Мула. Может, мне лучше убраться отсюда по добру-поздорову, пока ты будешь готовить ужин с изысканными пытками в мою честь? Нет ж, пожалуйста, вам лучше остаться, мой отец ждет вас. Взгляд незнакомца стал настороженным, брови слегка приподнялись. Вот как, у него кто-нибудь уже есть в гостях? «Нет. Кто-нибудь заходил к нему недавно?» «Только торговцы, и вот вы. Ничего необычного не происходило?» «Ну, кроме вашего появления, ничего. Так про меня давай-ка забудем. Хотя нет, погоди, откуда ты знаешь, что отец ждет меня?» «О, это очень просто. На прошлой неделе он получил персональную капсулу, зашифрованную лично для него, с самоокисляющейся запиской. Оболочку он выбросил в дезинтегратор, а вчера он... Отпустил Полли, нашу служанку, на месяц в отпуск. Понимаете, чтобы она поехала к сестре на терминус. А сегодня вечером постелил себе в пустующей комнате, поэтому я и догадалась, что он кого-то ждет. Я об этом не должна знать. Обычно-то он мне все рассказывает». «Неужели? Это удивительно зачем? Похоже, ты и так все знаешь». «Ну, как правило, да». Она весело рассмеялась, она чувствовала себя все более уверенно. Незнакомец был взрослый, но очень неплохо выглядел. У него были длинные вьющиеся каштановые волосы и ярко-голубые глаза. Может быть, когда она станет взрослой, ей доведется с кем-нибудь вроде него познакомиться. «Ну, а все-таки», — настаивал незнакомец, «как ты догадалась, что он ждет именно меня?» «Господи, а кого же еще?» «Он ожидал кого-то» и так таинственно к этой встрече готовился. Если вы понимаете, о чем я говорю, и тут являетесь вы, прыгайте под окнами, влезайте на верхний этаж, вместо того, чтобы просто взять и войти в переднюю дверь, как любой нормальный человек. Тут ей на ум пришла любимая цитата, и она быстро проговорила. Мужчины так наивны. А ты самоуверенна, детка, то есть я прошу прощения. Мисс, ты можешь ошибаться, а что если я скажу тебе, что все это чепуха? И твой отец, наверное, ждет кого-то другого. О, нет-нет, я так не думаю. Я же до тех пор не разрешила вам влезть в окно, пока не убедилась, что вы бросили свой портфель. Мой что? Ваш портфель, молодой человек, я же не слепая. И уронили вы его не случайно. Сначала поглядели вниз, чтобы удостовериться, что он упадет куда надо. Когда вы убедились, что он упал под изгородью, где его никто не заметит. Больше вы вниз не смотрели, и потом, поскольку вы не вошли в дом через дверь, а полезли в окно. Это означает, что вы боялись войти, не исследовав для начала обстановку. А после того, как мы тут с вами немного поприпирались, когда вы еще были за окном, вы решили позаботиться о своем портфеле, что означает, что его судьба вам более дорога, чем ваше собственное. А уж вот это означает, что пока вы здесь, а портфель там, а мы оба знаем, что он там, Вы, скорее всего, просто беспомощны. Она остановилась, чтобы набрать побольше воздуха в легкие, а гость, вымоченно улыбнувшись, проговорил. «Ну да, только если мне не взбредет в голову стукнуть тебя покрепче и удалиться с портфелем». «Ну да, молодой человек, если только у меня под кроватью не лежала бы бейсбольная бита, достать которую я могу всего за две секунды». Я ведь не такая уж слабенькая, как может показаться. Незнакомец просто онемел. Наконец, в вымоченную улыбку он выговорил. Пожалуй, мне надо представиться, раз уж мы так мило беседуем. Меня зовут Пелиас Антор. А тебя? Меня зовут Аркадий. Аркадий Даррелл, очень приятно. Ну а теперь, Аркадия, будь паинькой, позови папу. Аркадия нахмурилась. Я вам не паинька, вы жутко невоспитаны. Особенно если учесть, что обращайтесь ко мне с просьбой. Палеос Антар обреченно вздохнул. «Ладно, будь по-вашему. Будь хорошей, милый дряхлый насквозь пропахшей нафталином старушкой. И позови папу, идет?» «Это не то, чего я ожидала, но так уж и быть позову, но учтите. С вас я глаз не спущу, молодой человек». Она громко топнула ногой, в холле тут же раздался звук поспешных шагов, и дверь распахнулась настиж. «Аркадия?» — изумленно вскрикнул отец. «А вы кто такой, сэр?» Пелиас облегченно вскочил на ноги. «Доктор Торндарл, я Пелиас Антор. Надеюсь, вам сообщили обо мне, по крайней мере, так утверждает ваша дочь». «Утверждает моя дочь?» Он, нахмурившись, взглянул на Аркадию, но она встретила его испытывающий взгляд широко раскрытыми невинными глазами. Доктор Даррелл вынужден был признаться. «Да, я вас ожидал. Пожалуйста, пройдемте со мной». Он шагнул к двери, но оглянулся и в следующий момент был рядом с принтером. Аркадия рванулась за ним, отец мягко упрекнул ее. «Ты все время оставляешь его включенным, Аркадия». Но, папа Обиженно вскрикнула она. «Это же возмутительно. Настоящий джентльмен никогда не станет читать чужие письма, особенно если это говорящее письмо». «Ах, ах, ах, ах!» — покачал головой отец. «Но говорящее письмо написано в присутствии незнакомого мужчины в твоей спальне. Должен же я блюсти твою нравственность». «Да елки-палки, ничего такого и не было!» Пеллиас неожиданно расхохотался. «О, было, было, доктор дарл юная леди пыталась обвинить меня в самых тяжких грехах, поэтому я настаиваю, чтобы вы все прочитали, чтобы моя совесть была чиста». «Но...» — скричала Аркадия с трудом, сдерживая слезы. «Даже собственный отец ей не доверял, а еще этот проклятый принтер. И надо же было этому идиоту влезть в окно, конечно». Из-за него она и забыла выключить устройство, а теперь отец наверняка начнет читать ей мораль... По поводу того, что можно и чего нельзя делать юным леди. А юной леди только останется, что -то горько вздохнуть и умереть от горя. Аркадия, — начал отец, — меня просто поражает, как юная леди. Она так и знала, так и знала. Может вести себя так без бесцеремонно с человеком, который намного старше ее. А с какой-то... Кстати, ему понадобилось лезть ко мне в окно. Имею я право защищать свою собственность или нет? Теперь еще придется заново переписывать это треклятое сочинение. Во всяком случае, ты не должна была предлагать ему лезть в твое окно. Нужно было сразу позвать меня, в особенности, если ты знала, что я его жду. Она вызывающе сощурилась. «Ой, вот уж нашел, кого ждать. Если он все время собирается в окна влезать, то любое дело испортит». Аркадий, здесь никого не интересует твое мнение по вопросам, в которых ты ничего не понимаешь. Я не понимаю. О, отлично, понимаю. Дело во второй академии, вот в чем. Даже у самой аркадий противно засосало под ложечкой. Доктор Даррелл мягко поинтересовался. С чего ты взяла? Да ни с чего, только ниоткуда больше взяться такой таинственности. Можешь не беспокоиться, я не проболтаюсь». «Мистер Антор, — пробормотал Дарл, — я вынужден просить у вас прощения за все происходящее». «О, что вы, не за что?» — глухо отозвался Антор. «Не виноваты же вы в конце концов в том, что ваша дочь вступила в общение с темными силами. А вы не будете против, если я задам ей один вопрос, прежде чем мы уйдем? Мисс Аркадия?» «Да что вам угодно?» А почему вы считаете, что влезать в окно глупее, чем войти в дверь? Да потому что сразу становится ясно, что вы что-то скрываете, глупец. Если у меня есть тайна, я не стану заклеивать себе рот пластырем, чтобы все до одного догадались, что я боюсь проболтаться, наоборот. Я говорю столько же, сколько обычно, но совсем о другом. Вы когда-нибудь читали афоризмы Сальвера Гардена? Надеюсь, вы знаете, что он был нашим первым мэром. Да-да, я знаю. Ну так вот он говорил, что только та ложь хороша, за которую не стыдно. А еще он говорил, что не все должно быть правдой, но все должно выглядеть правдиво. Ну так вот, когда вы влезаете в окно, это как раз та самая ложь, за которую стыдно, которая правдиво не выглядит. Ну а как бы вы поступили на моем месте? Если бы я была на вашем месте, мне нужно было бы познакомиться с моим отцом или посетить его по крайней секретному делу я бы познакомилась с ним совершенно открыто и встретилась совершенно легально и тогда когда бы все знали что ваши отношения с моим отцом сами собой разумеются вы бы сохранили свою тайну в целости и сохранности и никому в голову не пришло бы вас в чем то заподозрить антора торопела смотрел на девочку потом отвел взгляд в сторону откашлявшись он сказал дарло «Пойдемте, доктор, мне нужно подобрать в саду свой портфель. А хотя нет, еще одну минутку. Только один вопрос. Аркадий, у тебя ведь нету под кроватью бейсбольной биты, правда?» «О, нет, конечно». «Ха-ха, ну я так и думал». Доктор Даррел остановился на пороге. «Кстати, Аркадий, когда будешь переписывать сочинение постарайся все-таки избежать этих туманных намеков на свою бабушку. Я считаю, что вполне можно выпустить эту часть». Он и Пелиас молча спускались по лестнице, гость осторожно поинтересовался. «Извините, сэр, сколько ей лет?» «Позавчера исполнилось четырнадцать». «О, четырнадцать, боже милосердный! Скажите, она вам говорила когда-нибудь, что в один прекрасный день выйдет замуж?» «Нет-нет, пока не говорила». «Знаете, когда она об этом объявит, лучше сразу пристрелите жениха». Молодой человек без тени юмора смотрел в глаза хозяина. «Я говорю совершенно серьезно, с ней сейчас-то страшно. А когда ей будет двадцать... О, нет, я не завидую ее жениху. Ой, ради бога, только не обижайтесь». «Я и не обижаюсь, я понимаю, о чем вы говорите». А наверху объект столь тонкого психоанализа, усталая и обиженная Аркадия сжала в руке микрофон и продиктовала полусонным голосом «Будущее Планосалдена». Принтер невозмутимо снабдил эту абракадабру соответствующим количеством изящных заглавных букв, и на бледно-сереневом листе появилось название «Будущее плана Селдона».